Глава двести восемьдесят шестая. Изменения. Никто иной, как ее старший брат. Действительно, без притворства. Как это возможно? тилия шалела смотрела на письмо, вцепившись в него обеими руками и не в силах даже сфокусироваться на дальнейшем тексте. Мысли в ее голове скакали, как сумасшедшие. У ее отца, короля Уимблдона Третьего, было пять детей. Джеральда, Тимофея и Гарсию можно было назвать первой компанией детей. Они были старшими. Когда родился Роланд, Гарсии было уже шесть лет, и она, естественно, не очень любила играть с младшим братом. Собственно, логично было бы предположить, что Роланд и Тилли создали вторую компанию, но все было совсем не так. Ее брат Роланд жаждал внимания и признания от старших братьев и пытался пробиться в их компанию, но в результате его только лишь дразнили. Итогом этому стало то, что Роланд вырос избалованным и истеричным конечно, он ни разу не посмел выместить свою злобу на Джеральде или Тимофее, вместо этого все тумаки доставались ей, Тилли, как самой младшей и беспомощной. Например, однажды Роланд пытался подговорить Тилли стащить для него отцовскую корону, а когда она отказала, то впал в истерику и принялся унижать и оскорблять ее». Иногда доходило до рукоприкладства. Впрочем, когда отец об этом узнал, то Роланду преподали довольно запоминающийся и жестокий урок. После этого он, конечно, периодически старался сдерживаться, но его плохое отношение к Тилле то и дело выскакивало на поверхность. Тогда Тилли не понимала, почему Роланд так себя вел, а теперь же, раздумывая об этом, пришла к мнению, что брат был слишком избалован и незрел. Однажды десятилетняя Тилли обнаружила, что в ее новенькие туфельки кто-то, кто же это мог быть, насыпал порезанных пополам червяков. На этом ее чаша терпения переполнилась, и она решила отомстить. Она позвала Роланда, и как только он открыл рот, чтобы сказать очередную гадость, мигом забросила туда кусок червяка, и с тех пор Роланд больше не осмеливался ее задирать, а она же, в свою очередь, совсем перестала с ним разговаривать. Роланд не особо изменился даже тогда, когда вырос, совсем наоборот, он стал еще более жестоким. Тилли часто слышала о мотовстве и проделках брата. Среди аристократов он слыл самым жестоким, злым и ни на что негодным В общем, он был самым худшим аристократом среди худших. В нем не было ничего положительного кроме того, что он принадлежал к королевской семье. И с этим утверждением Тилли была полностью согласна. К тому же она абсолютно точно знала, почему Роланд старался вести себя жестоко и безобразно. Все потому, что он изо всех сил старался скрыть тот факт, что на самом деле является нерешительным трусом. И как так получилось, что такой человек вдруг стал защищать ведьм? Он приютил у себя группу людей, которых все называли слугами дьявола, и в результате чего даже превратился во врага церкви. Тилли понятия не имела, что она по этому поводу думала. Тилли, Тилли! Она очнулась только после того, как пепел встряхнула ее, взяв за плечи. «Со мной все в порядке. Это просто все так неожиданно. Трудно поверить!» — покачала головой Тилли. Сильвия сказала, что лорд пограничного города, скорее всего, самый настоящий Роланд Уимблдон, и никакая ведьма при этом его не контролирует. «А, тот идиот, который пытался схватить меня за... животное!» Пепел закашлялась. Да, за год он довольно сильно изменился. Я почувствовала, что что-то неуловимое в нем изменилось, хоть внешность и осталась той же. А ты можешь выразиться почетче? Пепел наклонила голову и на довольно долгое время задумалась, пытаясь подобрать слова. ну я думаю, самое главное отличие в том, что теперь он выглядит гораздо более... Чистым, что ли? Чистым? Ну, все в нем, начиная от одежды, заканчивая тем, какое впечатление он производил на других. Он вообще не похож на аристократа. На нем была обычная одежда, без вышивки золотом, он не носил на шее драгоценные камни, задумчиво перечисляла пепел. Да и вообще у него одежда была какая-то обычная, как у простолюдина». Если бы не его редкий цвет волос, то от простуредина его никто бы и не отличил, но при всем при этом он как-то умудрялся выглядеть совсем не как обычный человек. — Все-таки аристократ, — поинтересовалась стилли Нет, не аристократ, — поджала губы пепел. — Аристократы они не чистые, не такие, как пруд, состоящий водой, а... Словно бы полной грязи, которую подняли с дна реки, такой мерзкой и вонючей, а он... Я не могу подобрать правильных слов. Короче говоря, рядом с ним люди чувствуют себя хорошо. Сложно поверить, что это про Роланда сказала именно ты. Но я просто хотел ответить на заданный вами вопрос. Вот и все. Тилли громко выдохнула. Видимо, ее старший брат изменился довольно сильно. Но в конце-то концов, что могло послужить тому причиной? Или он и сам не знает, почему вдруг взял и превратился в человека, которым является сейчас? Пятая принцесса вспомнила, что именно писал ей Роланд в письме. Поэтому я пришел к выводу, что должен уничтожить всю церковь и полностью развеять стереотип о том, что ведьмы — это посланники дьявола. Впрочем, избавление людей от идиотских поверий — это долгий процесс, и в этом мне будет нужна твоя помощь. «Я не буду в письме описывать все те причины, которые подтолкнули меня к этому решению. Это лучше будет сделать при личной встрече. Также мы сможем обсудить наше сотрудничество и дальнейший план действий». «Может, Тилли поймет причину изменений в брате только при личной встрече?» чтобы вновь не отвлечься на размышления, Тилли перевела взгляд на пергамент. Вторая часть письма Сильвии повествовала о том, что именно Сильвия видела и слышала в пограничном городе. Причина, по которой Роланд выбрал Сильвию, заключалась в том, что он намеревался прибегнуть к ее помощи при обыске северных шахт на предмет драгоценных металлов, Впрочем, все закончилось тем, что Сильвия обнаружила огромные залежи камней божественной кары. Оказалось, что таинственные, подавляющие ведьмовские силы камни растут в пещерах так же, как и любые другие минералы. Видимо, у нового святого города в распоряжении находилось только одно из таких месторождений, именно поэтому они продавали камни направо и налево. Потом взгляд Тилли наткнулся на еще одну очень любопытную новость. У Роланда было страшное оружие, которое могло стрелять металлическими шариками и наконечниками для стрел. Оно стреляло с оглушающим ревом, а снаряды летели очень быстро. Тилли, конечно, уже слышала об этих штуках из уст Пепел и Мэгги, но теперь, прочитав детальное описание оружия, удивилась. Сильвия даже приложила грубый набросок оружия. — А О, смотрите, меня чуть не убили как раз вот из такой штуки! — сказала Пепел, читая письмо из-за плеча Тилли. «А раз мы с ним теперь друзья, то вы можете попросить его выслать на спящий остров ящик таких вот штук. Скажите ему, что нам они нужны для защиты от церкви, и если он не согласится, то хм, тогда он не тот союзник, который нам нужен». «Быть союзниками — это не значит не быть готовыми к нападению друг на друга». — хохотнула Тилли. «Это оружие однозначно один из способов, которыми он обеспечивает безопасность своего дома. Разве он станет так быстро отдавать его кому-то другому? Такая просьба, наоборот, очень быстро разрушит так долго выстраиваемые между нами отношения. Я ведь не внесла в список ведьм, который отправила ему Молли и Читающую ветер» а этой зимой мы сами отправимся в пограничный город. Тогда я, наконец, смогу поговорить с ним лицом к лицу и, может, чего-нибудь придумаю. Так же будет лучше, тебе не кажется?» «Ну», — протянула Пепел, — «ваше слово закон, вам решать». Тилли улыбнулась собеседнице и продолжила читать. Но, дочитав до последнего абзаца, она вновь шокированно вскрикнула от удивления. Роланд вдруг изобрел кое-какое нижнее белье, которое предназначалось для поддержки груди у женщин, и даже подарил по экземпляру каждой взрослой ведьме из ассоциации сотрудничества ведьм. Это было слишком абсурдно, ведь все знали, что нижнее белье дарят только любовникам. Не мог же он... И тут Тилли вспомнила слух, ходящий по столице, который говорил о том, что Роланд дарил некоторым молодым аристократкам жесткие корсеты. Правда, некоторые девушки оказались недовольны подарками и швырнули корсеты Роланду прямо в лицо, и шутка об этом довольно долго ходила в кругах аристократов. Так что да, он вполне мог подарить белье». Это почему-то расстроило и взвинтило Тилли. Этот поступок вполне соответствовал тому Роланду, которого она помнила. Теперь она сомневалась, было ли ее решение повидаться с ним таким уж идеальным, каким оно казалось раньше. В конце концов, съездить мне этой зимой в пограничный город или нет? Судорожно размышляла пятая принцесса, нервно теребя в руках, Присланное Сильвии письмо. Глава 287. Подготовка к созданию мыльной фабрики. Западные земли. Пограничный город. На то, чтобы разгрузить четыре корабля, набитые купленными в Серебряном городе стиральными камнями, ушло целых четыре дня. И теперь, когда у Роланда было достаточно сырья, он решил выводить на первое место план по массовому производству мыла. Самые важные здания, вроде фабрики и хранилищ, были давно уже построены. Мыльную фабрику решили разместить рядом с индустриальным парком, рядом со второй фабрикой по производству паровых машин. Чертеж для постройки обеих фабрик использовался один и тот же. Крыша, поддерживающие балки и планки для стен были изготовлены из дерева. Ведьма распиливали деревья и доставляли доски на место стройки, так что сама по себе стройка длилась очень недолго, и вскоре здание стояло полностью готовое к использованию. Само производство мыла нуждалось в кое-каких химических реакциях. Стиральные камни состояли из чистой соды, которую Роланд и намеревался использовать в производстве. Остальное сырье для производства было довольно распространенным в пограничном городе. Негашенная известь и жир. После разведения извести в воде на дне сосуда оставалась мутная жидкость. Смешав ее с карбонатом натрия, можно было получить химическую реакцию, в результате которой образовывалась каустическая сода. Потом в нее добавляли жир, и на выходе получались жирная кислота и глицерин. Жирная кислота и была тем самым мылом, а глицерин являлся просто побочным отходом производства и служил в качестве сырья для взрывчатых веществ. Еще до производства ароматизированного мыла Роланд испытал все химические реакции на заднем дворе замка. Сама теория была общей для обоих типов производства, но если он хотел открыть производство мыла в больших количествах, то ему необходимо было для начала разработать кое-какие стандартные нормы и процессы. Но еще оставался один, самый важный элемент производства. За каждым из этапов производства мыла должен был следить квалифицированный алхимик. Именно по этой причине Роланд решил вызвать к себе в кабинет главного алхимика. «Ваше Высочество!» «Вы просили меня разработать план по изготовлению больших объемов серной кислоты. Думаю, я, наконец, нашел решение», — закричал Кайл Сечи сразу же, как распахнул дверь в кабинет Роланда. «Но на это уйдет очень много свинца». Еще мне нужен будет кузнец, который умеет делать свинцовые резервуары. Я слышал, что какие-то ваши ведьмы умеют аккуратно разрезать металл. Одна из них вроде сделала те аккуратные куски труб, которые ревут и стреляют, и мне надо, чтобы она... «Конечно! Просто напиши мне, какого размера и формы тебе нужны резервуары, и я попрошу ассоциацию сотрудничества ведьм их для тебя изготовить». Нетерпеливо отмахнулся от него Роланд, жестом приказав Кайлу сесть. «Сегодня я позвал тебя по другой причине. Я не собирался спрашивать про серную кислоту. Я хочу обсудить с тобой кое-что другое». «Ваше высочество, в последние дни я по уши в работе. Я вряд ли найду время еще на одно ваше поручение», — сказал Кайл, активно мотая головой. «Эта система по производству кислоты — настоящее испытание. Сначала я должен закончить именно ее». Он на пару секунд замолчал, а потом продолжил. Это очень интересная задача, да и все мои ученики тоже заняты, все они помогают мне в изготовлении машины, так что я не могу никого из них отпустить. — Не беспокойся, я не отниму у тебя много времени, — спокойно ответил Роланд. Затем он глотнул чая и продолжил. — Нет необходимости в том, чтобы ты отправлял мне своих любимых учеников. Мне будет достаточно пары-тройки подмастерьев. Что они будут делать? Они будут делать мыло. Точнее, более дешевую версию ароматизированного мыла, которое ты видел на рынке. То мыло не будет приятно пахнуть, но прочие свойства останутся такими же. Его можно будет использовать для купания, стирки и для мытья посуды. Вы говорите о реакции омыления, о которой говорится в «Элементарной химии», Протянул Кайл, почесывая бороду. Про ту, в которой участвуют каустическая сода и жир, и в результате получается алкоголь и соль. Роланду было очень непривычно слышать химические определения, исходящие из уст алхимика. Особенно те определения, которые он сам выдумал. Он еле сдержал улыбку и заговорил самым серьезным голосом, на который был только способен. Правильно, реакция омыления, о которой было написано в древней книге. Именно благодаря ей я и научился делать ароматизированное мыло. — А от меня-то вы что хотите? Это вроде бы не так уж и важно. Давайте просто перенесем начало производства на более позднюю дату, да и все. К тому же, если ваши подданные еще недельку не смогут принимать душ с мылом, то ничего страшного не произойдет. Им вполне достаточно того, что они замачивают одежду, тарелки и другие вещи в реке. «Это очень важно», — громко заявил Роланд, выделяя каждое слово. Другими словами, само мыло не такое уж важное. Но мне сейчас важен субпродукт, который я получу в процессе его производства. — Вы имеете в виду... — Алкоголь? Кайл не верил своим ушам. — Правильно. Все так. Алкоголь. Впрочем, можешь называть его глицерином, — отрезал Роланд. — Это очень ценное сырье, и оно для меня важно так же, как и те две кислоты. Но... — Ну... — Ладно, — пожал плечами Кайл, — но, как я уже сказал, у меня на это времени нет. Роланд вздохнул, вспомнив, сколько моральных сил уходит на общение с главным алхимиком. — Просто выбери мне несколько талантливых подмастерьев. Пару раз продемонстрирую им процессы, этого будет достаточно. Я, конечно, отправлю на производство несколько своих подданных, но никто из них ничего не смыслит в алхимии, так что нам нужен хоть кто-то, кто бы понимал, что там к чему». Принц на пару секунд замолчал, а потом продолжил. «Можешь считать это как незапланированные алхимические испытания» если бы его проводили в алхимической лаборатории то успешный результат вполне мог бы принести подмастерью титул алхимика казалось кайла к окончательному решению подтолкнули именно слова об эксперименте ну раз так у меня уйдет целый вечер на то чтобы подготовить подмастерьев отлично улыбнулся роланд Еще ты должен помнить, что нужно убедиться, что в процессе реакции образуется достаточное количество каустической соды, и он быстро записал на листке химическую формулу. До изобретения синтетических щелочей самым важным щелочным материалом была именно сода. Она состояла из бикарбоната натрия, который при нагревании распадался на карбонат натрия, Углекислый газ и воду. Эти процессы использовались даже в современном мире Роланда, так как бикарбоната натрия в мире было навалом. Нагрев камни для стирки, можно получить мутную воду. Отфильтровав воду, вы получите довольно чистый карбонат натрия. Затем нагрейте его с известью, и у вас получится раствор гидроксида натрия. «Тебе должно уже быть ясно, каким образом его можно очистить», — продолжал объяснять Роланд. «Сначала дистиллируйте, потом смешайте, повторяйте шаги до тех пор, пока концентрация не станет достаточной, потом остудите, и у вас получится много готовых кристаллов». Эти детали он описывал в «Элементарной химии». У тех двух щелочей было очень много названий, например, каустическая сода, щелок, кальцинированная сода, гипосульфит натрия, кристаллы соды и так далее, так что их можно было запросто все перепутать. Собственно, это было очень важной деталью алхимических знаний. Единственной причиной, почему Роланд до сих пор помнил все эти названия, было то, что ему самому раньше нужно было знать свой учебник химии наизусть. — Понял, — ответил главный алхимик, рассматривая написанные Роландом уравнения химических реакций. — Но, ваше высочество, а откуда нам взять жир? Я прикажу рабочим вам его привести В этом времени животный жир был очень дорогим продуктом. В своей прошлой экспедиции за семенами личный охранник Роланда привез с собой семена оливковых деревьев, которые теперь обеспечивали пограничный город растительным жиром. Сейчас, правда, плантация оливковых деревьев была очень небольшой и располагалась на заднем дворике замка, но с помощью магии Ливс можно было снимать урожай оливок каждый день. Производство оливкового масла тоже было не очень сложным процессом. Созревшие оливки просто давили в ступках, а потом процеживали масло, чтобы очистить его от кусочков оливок. После того, как Роланд наконец обсудил с Кайлом Сечи все нюансы, касающиеся подготовки к производству мыла и глицерина, он отпустил его назад в лабораторию. Теперь, когда мыльная фабрика начнет свою работу, у Роланда будет стабильный источник глицерина. А глицерин поможет ему наконец перейти на изготовление патронов с бездымным порохом и мощной взрывчатки. глава двести восемьдесят восемь учитель и ученик кайл сичи брел через пограничный город по направлению к красноводной реке сейчас пограничный город находился на пике процветания и сложно было представить что когда то это местечко основывалось всего лишь в качестве блокпоста чтобы следить за передвижениями демонических зверей. По обе стороны улицы, по которой шел Кайл, были выстроены аккуратные одноэтажные домики, которые немного отличались от жилых домов в других районах. Эти здания были нежилыми, внутри в них было гораздо больше места, чем в обычных домах. Его Величество сказал, что эти домики используются в качестве складов. Также по обе стороны улицы... Тянулась длинная водосточная канава, выложенная каменными плитами. Еще между домиками были посажены деревья, чьи ветки порой достигали середины улицы. Они не только защищали прохожих от солнечного света, отбрасывая вниз тень, но еще и служили в качестве украшений, радуя взгляд жителей города». Но больше всего в этом городе Кайлу нравился порядок. Неважно, что именно происходило в городе — постройка зданий, водосточных канав или высадка деревьев — все это делалось согласно заранее утвержденному плану. Все делалось на высшем уровне — И качество сделанной работы ничем не уступало тому, которое он раньше видел только у лордов и аристократов. Кайл шел по улице пограничного города и понимал, что она была благоустроена так же хорошо, как и герцогские владения в красноводном городе. Впрочем, здания в тех владениях были чуть побольше и повыше, но и эти маленькие домики имели свой определенный шарм, и все элементы, представшие его взору, были по-своему прекрасны и складывались в одну большую прекрасную картину. «Красота в упорядоченности, прямо как у тех алхимических формул», — промелькнула в голове Кайла. Нынче у Кайла в пограничном городе была очень хорошая репутация. Прохожие, которых он встречал по пути, приветствовали его кивком головы и обращались к нему «мудрец». Впрочем, теперь ему не нравилось это слово, и он бы предпочел зваться «мастером алхимии». Ему было очень жалко, что его высочество решил, что может пожаловать Кайлу титул «Мастер алхимии» только после того, как тот прочтет продвинутую химию. Отходя все дальше от центрального района, Кайл наблюдал за тем, как Красноводная река медленно течет с западной стороны пограничного города. Количество алхимических лабораторий, построенных у берега, уже достигло четырех зданий. Впрочем, из-за нехватки рабочих рук два из них простаивали без дела. Кайл пытался было позвать нескольких подмастерьев, чтобы приступить к выполнению приказа его высочества, но его остановил человек, одетый в униформу первой армии. — Ваше великолепие, сечи В наш порт прибыла лодка, на которой были больше пятидесяти гражданских, — произнес солдат, оцелетовав Кайлу. — Людей слишком много, и они не торговцы, поэтому наш гарнизон решил задержать их на пирсе и допросить. Среди них нашелся один человек, который сказал, что приехал повидать вас. Он представился алхимиком из красноводного города по имени чивс радостно воскликнул кайл хлопнув солдата по плечу отведите меня к нему солдат повел его в район доков и вскоре кайл увидел знакомый силуэт да это однозначно был чейс уважаемый учитель чейвс тоже заметил кайла и сразу же замахал руками чтобы привлечь его внимание кайл развернулся к солдату и принялся объяснять Это все алхимики и их подмастерья, которых я пригласил в пограничный город. Приведите их всех сюда, я отведу их в ратушу, и они там зарегистрируются. Да, ваше великолепие, но, пожалуйста, пусть вас сопровождает кто-нибудь из наших, без проблем. На самом деле это так называемое сопровождение выставлялось с целью наблюдения за новоприбывшими, чтобы не дать кому-нибудь из них незаметно отделиться от группы и затеряться в пограничном городе. Но это было бы выполнением прямого приказа его высочества, поэтому Кайл не собирался вмешиваться в такой ход событий. «Уважаемый учитель, что такое происходит в конце концов? Зачем кому-то так пристально следить за доками в богом забытом пограничном городишке?» Чейвз, недовольно бормоча, подошел поближе к Кайлу. «Эти солдаты еще строже, чем охранники стен в крупных городах. Они спросили у меня имя, фамилию, откуда я родом, а когда я попытался дать им денег, чтобы они перестали расспрашивать, то ничего у меня не вышло» деньгами заинтересованно спросил Кайл. И сколько предлагал? Одну серебряную монету, конечно же, с недоумением ответил Чейс. Услышав его ответ, Кайл расхохотался. Ну, естественно, что у тебя ничего не вышло. Понимаешь ли, у здешних стражников зарплата пятнадцать серебряных в месяц. Пи -пи. «Пятнадцать? Да. По сравнению с прочими стражниками, которые вынуждены выживать, шантажируя торговцев и путешественников, у здешних военных зарплаты очень достойные. Именно из-за этого здесь строжайше запрещены вымогательства, поборы и взятки. Как только кого-нибудь на этом поймают, его сразу же исключат из рядов первой армии и бросят в темницу, после чего его ждет суд». Хоть Кайл и не был официальным министром ратуши, он пока еще исполнял обязанности министра химии и поэтому посетил несколько собраний в ратуше. Это позволило ему ознакомиться с некоторыми здешними законами. — Вот только не говорите мне, что это останавливает солдат от поборов! — прищурившись, воскликнул чейс Ну, встречались, конечно, экземпляры, которые не смогли удержаться. В результате их всех отправили отбывать наказание в шахтах. Кайл поджал губы. — Ты что, не заметил, что пограничный город довольно своеобразный? — Ну, много чего заметил, — ответил юный алхимик, почесывая затылок. — Например, на берегу реки много людей рубят деревья и строят дорогу. Но они были так далеко от пограничного города. Куда же ведет та дорога, которую они делают? А еще зачем нужны те железные башни, стоящие вдоль берега? Там что, питьевая вода?» Чейвс на пару секунд замолчал, а потом, вспомнив, затараторил дальше. — И вот еще что! До того, как мы прибыли на пирс, я видел, как строили настоящий железный мост. Железный? Ни из камня, ни из дерева, нет! Я уверен, он был железный! — А тебе не показалось, что этот мост был еще и гораздо длиннее, чем любой, который ты видел в своей жизни? — ухмыльнулся главный алхимик. И раз уж ты сюда прибыл, то, пожалуйста, воздержись от своих привычек, которые ты приобрел в красноводном городе. Этот город совсем, совсем другой. Сейчас он, правда, пока неофициально зовется городом, но это не имеет значения. Это как с элементарной химией. Пока своими глазами не увидишь, то в жизни не поверишь, что такое существует». Кайл не знал почему, но как только он произнес свою речь, на душе у него вдруг стало легче и веселее. Он сам только что неосознанно отнес себя к официальным жителям пограничного города и теперь наслаждался тем, что показывал приезжему, какой его город замечательный. После того, как новоприбывшие зарегистрировались в ратуше и им выдали комнаты для проживания, Кайл Сичи сразу же схватил Чейвза и потащил к себе домой. — Я знал, что ты примешь мое приглашение, но, честно сказать, не ждал тебя так скоро. Я... — чейвс поклонился и неловко произнес. — Я должен был сразу согласиться. Услышав признание, Кайл широко улыбнулся. Несмотря на то, что он, казалось, жил алхимией, простые хитрости жизни были ему тоже не чужды. Причина, по которой чейвс изначально решил остаться в Красноводном городе, была проста. Он надеялся, что на основании открытия двух новых кислот лорд Красноводного города жалует ему титул главного алхимика чейс решился покинуть красноводный город только после того, как на место главного алхимика назначили Каполу, который его не очень-то и жаловал. Но Кайло не волновали такие мелочи. В конце концов все алхимики спали и видели, как им торжественно жалуют титул главного алхимика. «Не цепляйся за то, что ты делал раньше. Здесь у нас совершенно другая алхимия». Все твои предыдущие открытия не имеют здесь ровно никакой ценности. Здесь мы занимаемся только одной вещью — химией. чейс грустно вздохнул и сказал. — Я понял. Хоть тебе и дали домик, где ты будешь жить, оставайся-ка на эту ночь тут. Мы с тобой так долго не общались. Раньше в Красноводном городе, когда Кайл взялся обучать Чейвза, они вдвоем часто допоздна разговаривали об алхимии и прочих вещах. Иногда они сидели так долго, что в результате укладывались спать на одну кровать, стоящую в лаборатории. Чейвз улыбнулся, предвкушая долгий разговор, и радостно ответил. «Да, учитель». Поужинав, двое алхимиков отправились в кабинет Кайла, где он аккуратно протянул Чейвзу книжку под названием «Элементарная химия». «Это и есть та самая великая древняя книга?» Чейвз аккуратно открыл книгу и принялся за чтение. Кайл встал в сторонке на случай, если Чейвз чего-то не поймет и попросит объяснений. Вдруг ему в голову пришло то, что они словно шагнули на пару лет назад. Кайл снова чему-то обучал Чейвза. Теперь с Чейвзом и пятью десятью новыми подмастерьями — «У меня, наконец, достаточно рабочих рук для того, чтобы испытать машину для промышленного изготовления серной кислоты, я смогу запустить две простаивающие лаборатории. Но самое главное здесь то, что я, наконец, выполнил приказ его высочества, и теперь он должен исполнить свое обещание — дать мне учебник по продвинутой химии», — гордо размышлял Кайл. Глава 289. К западу от западной границы. Молния сама следила за своим оборудованием для приключений, и поэтому решила еще раз все проверить. Огниво, сухое дерево, бинты, кинжалы, карты, мешочек с вяленой говядиной. «А ты что?» — она требовательно взглянула на Мэгги. «Ты тоже свое проверь?» угу. Мэгги запустила руку к себе в сумку, которая обычно пряталась за ее густыми волосами. Для незнающих было очень сложно, на скидку предположить, сколько именно вещей поместится к Мэгги в сумку, когда девочка превращалась в птицу, вся ее одежда, включая сумку, магическим образом исчезала без следа. Лишний вес мог влиять на полет молнии, а вот на Мэгги, казалось, лишний вес вообще никак не действовал. Лишним подтверждением этому было то, что сейчас она вытащила из своей сумки куда больше вещей, чем молния. Перед молнией росла куча съестного, которое Мэгги вытащила из сумки. Вяленое мясо, мелко нарезанная сушеная свинина, рыба и яйца. «Ох ты ж, боже мой!» — неверяще завопила молния. «Мы отправляемся на поиски приключений, а не на пикник в пустошах. Возьми с собой какое-нибудь оружие». «Ога!» ага хмыкнула Мэгги и пальцем указала на свой рот. «Ты хочешь сказать, что твой клюв — вот твое оружие?» — тяжело вздохнула молния. — А если ты повстречаешься с каким-нибудь судьей, который всем своим видом напоминает консервную банку? Боюсь, клювом ты его броню не вскроешь. Хотя, забудь, мы улетаем всего лишь на один день, вряд ли мы в пути повстречаем что-нибудь опасное. — Ясно, угу, — ответила Мэгги и, превратившись в голубя, сделала два коротких шага и медленно и грузно взлетела вверх. Да, все-таки лишний груз и на нее действует. Молния надела свои противоветренные очки и грациозно подпрыгнула, после чего быстро полетела вперед. Она летела и вспоминала тот день, когда впервые повстречалась с Мэгги в воздухе. Это случилось чуть южнее того места, над которым они летели. Погоня за Мэгги началась над лесом. Хоть Молнии и удалось догнать Мэгги, на эту погоню у нее ушло очень много сил, и теперь же Молния подозревала, что ее талант за это время развился, и сейчас она смогла бы поймать Мэгги в два счета. Так не может дальше продолжаться ей так не нечасто встречаю того, с кем можно полетать. Боюсь, что в будущем мне самой придется отвечать за переноску оборудования. Мэгги определенно следует больше тренироваться, — размышляла молния. — Угу, угу. Молния немного сбросила скорость и подлетела к Мэгги. — Ну ладно, давай поговорим. Клюв Голубки пришел в движение, открываясь и закрываясь. «Хочу спросить, а какую именно территорию мы будем исследовать?» «Западную часть сокрытого леса. Я хочу посмотреть, насколько большой этот самый лес», — ответила молния, затем вынула из своей сумки карту и развернула ее. Она ткнула в пустое пространство на западе карты». «Еще мы заполним вот этот пробел, когда будем там пролетать. Может быть, мы увидим, откуда течет красноводная река». Молния принялась готовиться к новой миссии сразу же после того, как Мэгги вернулась с фьордов. Его высочество не особо интересовался, куда ведьма летают во время тренировок. Но одна молния не решилась бы полететь исследовать лес — Она хранила в секрете кое-какую вещь, ей просто-напросто было страшно лететь в одиночку. Какой стыд и унижение для того, кто считает себя исследователем. Но молния никак не могла перебороть себя и свой страх, который появился сразу после ее прошлой и единственной экспедиции в каменную башню. От одной только мысли о том, что где-то в лесу прячется тот ужасный монстр, молния покрывалась потом и хотела забиться под одеяло. Но, к счастью, она ведь была дочерью великого исследователя. Капитан Гром однажды рассказал ей о том, как можно перебороть страх. Нужно было лишь приблизиться к объекту страха, понаблюдать за ним, изучить, и, наконец, после этого понять, что этот самый страх на самом деле не такой уж и страшный. Потому что корни этого страха растут у людей прямо из сердца. И этот полет как раз и был попыткой молнии избавиться от страха. То, что с ней полетело Мэгги, прибавляло молнии уверенности и спокойствия. Она выбрала довольно безопасный маршрут — Лететь на запад вдоль красноводной реки, не особо углубляясь в лес. Молнии казалось, что если они будут лететь над рекой, то вряд ли встретятся с какими-нибудь прячущимися в лесу дьяволами. И как только они один раз слетают туда и обратно, в следующий раз молния полетит в одиночестве, чтобы закончить рисовать подробную карту западных земель. Может, она снова слетает к каменной башне, или, еще лучше, сможет раскрыть секрет святого города Такилы. Молния летела на стабильной скорости в шестьдесят километров в час. Теперь она научилась контролировать свою магию так хорошо, что с легкостью могла лететь с определенной скоростью, да и резерв ее магических сил подрос, теперь она могла лететь на такой скорости целый день. Лететь над устьем реки, не углубляясь в лес, было гораздо проще и приятнее, чем лететь над лесом в поисках каменной башни». В этот раз все, что она видела, был сплошной темно-зеленый ковер из листьев, который выглядел довольно мрачновато. Да и поддерживать скорость и высоту над ним было довольно сложно. Сегодня же она летела над серебряной нитью красноводной реки, воды которой сверкали под яркими лучами солнца. Сбоку от молнии щебетала Мэгги, и от страха в сердце девушки не осталось и следа. «Ой, посмотри, впереди горы! Угу!» Молния тоже заметила огромную гору. Она была еще далеко впереди, но, несмотря на это, уже было понятно, что гора огромная. За вершиной горы плескался океан. Казалось, что он начинается прямо за горой. Чем ближе молния подлетала к горе, тем ровнее становился берег Красноводной реки, пока полностью не стал плоским. «Эта гора немного большевата», — вздохнула молния. Чем ближе они подлетали к горе, тем четче становились ее очертания. Верхушка горы была снежно-белой и, казалось, уходила за самые облака. Хотя эта гора и не была похожа на непроходимый горный массив, который тянулся на многие тысячи километров, но она была очень высокой, как будто бы три или четыре горы поставили одну на другую. У этой горы длинным был только южный склон, оттуда и вытекала красноводная река. «Это же конец сокрытого леса!» — радостно воскликнула Мэгги. И словно послушавшись слов Мэгги, деревья под ногами ведьм вдруг закончились, и теперь они летели над зелеными лугами. Но чуть дальше, почти на самом горизонте, начиналось что-то черное. Черный цвет покрывал практически все подножье горы. «Давай-ка спустимся и осмотримся». Крикнула молния и ткнула пальцем вниз, а затем стала резко опускаться. Она сразу же обнаружила, что стоит на чем-то, что напоминает черный камень. «А это что такое?» — поинтересовалась Мэгги. Приземлившись, она попробовала ткнуть клювом в землю. что что-то совсем несъедобное». «Конечно, оно несъедобное!» Воскликнула молния и подняла с земли один черный камешек, чтобы изучить его поближе. Камень был очень аккуратный и гладкий, и, несмотря на то, что на первый взгляд он казался абсолютно черным, он засверкал, когда на него упали солнечные лучи. Такие камни валялись здесь повсюду, вперемешку с комьями земли. На первый взгляд казалось, что на землю здесь пролили огромное количество черных чернил. — Это может быть какая-то руда? Нужно взять парочку кусков, пусть его высочество посмотрит. Затем молния принялась за рисование. Она вновь взмыла воздух и стала аккуратно рисовать карту. На то, чтобы долететь из пограничного города до подножья горы, у них ушло примерно половина утра. Другими словами, ведьмы преодолели путь в двести сорок километров гораздо дальше, чем путь до крепости Длинной Песни. Еще раз взглянув на гору, молния кое-что придумала. «Интересно, а что там с другой стороны этой огромной горы?» «Еще один огромный лес или какая-нибудь безжизненная пустыня?» Ее страх исчез, и теперь девушке было очень сложно подавлять свое неуемное любопытство. Перелететь эту гору, конечно, задача не из легких. Одна только покрытая снегом вершина может отбить такое желание надолго. Но ведь был еще и обходной путь. Можно было подлететь к горе со стороны моря. Так ей даже не придется облетать гору. Нужно будет лишь отлететь немного вглубь океана, развернуться, и она, наконец, увидит, что находится за этой огромной горой. Молния подозвала Мэгги и несколько раз повторила ей не отлетать далеко отсюда затем она поправила свои противоветренные очки и рванула в бок к морю на максимальной скорости. магия в ее теле стала тратиться намного быстрее сильный ветер растрепал волосы и вскоре земля под ногами молнии кончилась и все что она теперь могла видеть было лишь бесконечное синее море. Только через полчаса полета девушка смогла смутно разглядеть, что же находится по ту сторону горы. Сначала все казалось довольно тривиальным. Горы отделяли сушу от воды, но потом молния увидела что-то, что заставило ее кровь застыть в жилах. На самом горизонте она разглядела красновато-коричневый туман, который покрывал горы, и был очень похож на кровь. Туман уходил далеко на запад, так что молния не смогла увидеть, где именно он заканчивается.